пирог из лаваша с творогом и зеленью, 5 тонких лавашей, 250 граммов творога, 200 граммов любого твердого сыра, одно яйцо, 20 граммов майонеза, пол пучка зелени петрушки, половину пучка зелени кинзы, 50 мл растительного масла, соль по вкусу. Сыр натереть на крупной терке, яйцо взбить с солью, Зелень вымыть, обсушить, мелко нарезать и перемешать с творогом. Форму для выпекания смазать растительным маслом. На дно выложить два листа лаваша, так, чтобы их края свисали с бортиков формы. Затем на лаваш выложить творог с зеленью. Закрыть третьим листом. На него выложить сыр. Завернуть свисающие края лаваша и закрыть еще двумя листами. Сверху залить взбитым яйцом и поставить пирог в духовку на 10 минут при температуре 180 градусов Цельсия.